Глава 7. О причине и об упорстве злодейства Каина, которого от задуманного преступления не отклонили даже слова Божии. Но все то, о чем мы сказали выше, какую пользу оно принесло Каину, когда обратился к нему встречью Бог, обратился так, как обыкновенно говорил с первыми людьми, в качестве как бы собеседника через подчиненную ему тварь? Разве не совершил он задуманного преступления, убийства брата и после божественного увещания? Когда Бог показал различие между жертвами того и другого, приняв жертву одного и отвергнув жертву другого, что, конечно, могло быть замечено по какому-нибудь видимому признаку, а сделал это потому, что дела последнего были злы, а браты его — добры. Тогда Каин сильно опечалился, и лицо его осунулось. Именно так об этом и написано. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие, глава 4, стихи 6 и 7. В этом увещании, с которым Бог обратился к Каину, выражение «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Из-за некоторой неясности к чему оно относится, и предшествующего принятия жертвы одного и неприятия другого понималось по-разному, когда толкователи божественных писаний пытались объяснить их сообразно с правилами веры. Ибо жертва приносится правильно, когда она приносится истинному Богу, которому одному только должны быть приносимы жертвы. Но она неправильно разделяется, когда не различается, как следует, место, время, сами приносимые вещи или приносящий от того, кому приносятся, или те, между которыми разделяется принесенное для употребления. В каком из приведенных отношений Каин не угодил Богу, понять нелегко. Но если апостол Иоанн говорит об этих двух братьях, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. И за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, глава 3 стих 12. То этим дается понять, что Бог потому отверг его дары, что он худо разделил их в том отношении, что хотя и дал Богу нечто ему принадлежащее, но самого себя оставил себе. Так поступают все, которые следуют не Божьей, а своей собственной воле, то есть живут не правым, а развращенным сердцем. Но приносят Богу дар, которым думают подкупить его, дабы он помог не уврачеванию их злых пожеланий, а их исполнению. И таково свойство земного града, чтить Бога или богов, чтобы с их помощью властвовать в земном мире. Не для того, чтобы заботиться о пользе других, а из страсти к господству. Добрые люди для того пользуются миром, чтобы наслаждаться Богом. Злые же, напротив, для того пользуются Богом, чтобы наслаждаться миром. Впрочем, так делают лишь те, которые верят, что Бог существует и печется о делах человеческих, а есть гораздо худшие, которые и этому не верят. И так Каин, узнав, что Бог презрел не на его жертву, а на жертву его брата, должен был бы, изменившись, подражать доброму брату, а не завидовать ему из гордости а между тем он опечалился, и лицо его поникло. Этот грех — зависть доброте другого, и притом своего брата, Бог особенно и порицал. Порицая, он спрашивал его, «Почему ты огорчился, и от отчего поникло лице твое?» Бог видел, что он завидовал брату и порицал это, ибо люди, для которых чужое сердце составляет тайну, Могли усомниться, была ли эта печаль о своих дурных качествах, которые сделали его, как он убедился, неугодным Богу. Или же это была скорбь о добрых качествах брата, которые были Богу приятны, так как он презрел на жертву Авеля. Но Бог, который не хотел принять его жертвы, для того, чтобы обратить его недовольство, скорее на самого себя, чем на брата, Так как он был несправедлив, живя неправедно, и потому не был достоин, чтобы его приношение было одобрено. Показал, насколько он был еще более несправедливым, беспричинно ненавидя своего справедливого брата. Не отпуская его, однако, без святой, справедливой и доброй заповеди, Господь сказал, «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но... Ты господствуй над ним. Можно, пожалуй, эти слова понимать в том смысле, что грешник должен приписывать свой грех никому-либо другому, а только себе. Это уже начало спасительного покаяния, ибо тогда кто бы то ни было будет господствовать над грехом, когда они возвысят его над собою, защищая его» а подчинит его себе, раскаиваясь в нем. В противном же случае, являясь заступником греха, он будет служить ему, как господин. Но если под грехом разуметь саму плотскую похоть, о которой говорит апостол, плоть желает противного духу. Послание к Галатам, глава 5, стих 17 упоминая в числе плодов этой плоти и зависть, которая подстрекала Каина и побуждала его погубить своего брата. То сказанное Каину Господом следует понимать так, что когда будет возбуждена та плотская сторона, которую апостол называет грехом, когда говорит «не я делаю то, а живущий во мне грех» послание к римлянам, глава 7 стих 17. Та часть души, которую и философы называют «порочной», которая не должна увлекать за собою ум, но которую, напротив, ум должен держать в своей власти и удерживать от непозволительных дел. Итак, когда эта часть души будет возбуждена к дурному поступку, но успокоится и покорится словам апостола, «Не предавайте членов ваших греху в неправды», Послание к римлянам, глава 6, стих 13. Тогда она, укрощенная и побежденная, обратится к уму, чтобы над нею, как подчиненный, господствовал разум. Это и повелевал Бог тому, кто воспламенялся завистью к брату и хотел убить того, кому должен был бы подражать. Он таким образом как бы сказал «Удержи руки от злодейства». Пусть не царствует грех в твоем мертвенном теле, так, чтобы ты повиновался его желаниям, и не предавай свои члены в неправды греху. Нечто подобное сказано в той же божественной книге и о жене, когда после грехопадения спрошенные Богом подверглись осуждению. Дьявол в лице змея, она же и ее муж в лице собственном. Бог сказал ей тогда, «Умножая, умножу скорб твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». А потом прибавил, «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие, глава 3, стих 16. Что сказано Каину о грехе или о порочной похоте плоти, то же самое по смыслу. Говорится в этом месте и грешной жене, Откуда следует заключить, что муж должен управлять женою, подобно душе, управляющей плотью? Почему апостол говорит: Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти? Послание к Ефессиям, глава 5, стихи 28 и 29. Все это нужно лечить как свое, а не осуждать как чужое. Но Каин принял заповедь Божию как изменник. Вследствие усилившейся зависти он вероломно убил брата. Таков был основатель земного града. А каким образом он предвозвестил собою иудеев, которые убили Христа, пастря овец бессловесных, предозображенного Авелем, пастыремовец бессловесных, ибо в аллегории заключено пророчество. Об этом в настоящее время я говорить не стану, но помню, что я говорил кое-что относительно этого в книге против Фавста Манихея.